Елена Поленова «Не злите ведьму. Сказочная работёнка». Глава 1 Возвращение. Решение не совершать необдуманные и опрометчивые поступки, увы, от таких поступков не избавляет. Собственную непростительную ошибку я осознала через несколько часов после того, как села в вагон поезда, направляющегося в сторону Вырвинска. Как сейчас называют наивных и доверчивых дурочек, которых можно без особых усилий вокруг пальца обвести? Лохушками? Но вот это как раз обо мне. Не обидно даже, потому что на правду обижаться глупо. Уважающая себя ведьма на моём месте, наверное, сразу же заподозрила бы неладное. Уж слишком легко Мария согласилась на сделку, условия которой были выгодными только для меня. Что получила я в результате нашего с ней договора? Заверенная магией обещания никогда не приближаться ко мне, к членам моей семьи и тем, кто мне дорог. То же касалась родственницы Антона Лопатина и нежити, которая осталась со мной. Составлять поимённый список смысла не имела, поскольку вчерашний друг может завтра стать злейшим врагом и наоборот. Получалось, что я могу назвать дорогим для себя человеком любого случайного прохожего, и Мария будет обязана не трогать его ни магией, ни даже помыслами. Могу весь город друзьями назвать, Да хоть всю страну». Этому условию явно требовалось уточнение, но Мария согласилась с ним в таком виде. Сначала я думала, что это произошло из-за её самонадеянности, а потом поняла, насколько сильно заблуждалась. В открытом купе плацкартного вагона вместе со мной ехала семья. Муж, жена и их сынишка лет десяти. Ночью они вышли на своей станции, оставив на столике две пластиковые бутылки с остатками льмонада и колоду карт забыли, наверное. Я проснулась от шума, когда эти люди в попыхах собирали свои вещи. Проводница два раза приходила будить этих пассажиров, но они всё равно умудрились проспать, а потом такую суету устроили, что половину вагона перебудили. Когда они наконец-то ушли, я спустилась со своей верхней полки вниз. Проводница сказала, что до конца маршрута одно нижнее место так и останется свободным, поэтому я могу его занять. «А почему бы и нет? Внизу ведь удобнее». И сон, как назло, уже не шёл. Оставалось только таращиться в предрассветные сумерки за окном и строить планы на будущее. Карты я взяла в руки неосознанно. Задумалась о том, правильно ли поступила, бросив семью на произвол судьбы, а рука сама потянулась к колоде. Власов сильный, умный и надёжный, но у него в голове после всего случившегося ужасная путаница, а я даже объяснений никаких не дала. Он в растерянности. За нашим домом в мезгиревке следят прихвостни Артура Карпунина. Я совершенно о них забыла. Нужно было и этот момент тоже контрактом оговорить. Потребовать у Марии, чтобы она оградила членов моей семьи от всех представителей чокнутой семейки Карпуниных. Упустила. Забыла. И вот как раз, когда я начала волноваться по данному поводу, бездумно выкладывая карты одну за другой на столик, неожиданно сработал праведческий дар. Видения замелькали перед моим мысленным взором одно за другим. И не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что они не изменились. Власов, Владик и Майя Алютина, они, по мнению видений, так и остались втроём Майя со временем состарится и умрет, Владик вырастет и возмужает, но не он, ни Власов не будут стареть. Они будут переезжать с места на место, менять свои имена, жить с разными женщинами, но у меня не будет внуков. Почему? Да какая разница? Вопрос был не в том, как сложится бесконечная жизнь Власова и Владика, а в том, почему она будет бесконечной. С какой стати? Эти видения не показывали Марию и магию, но где-то глубоко в душе поселилась уверенность, что чёрная ведьма каким-то образом меня обманула. Фрося не единственная кикимора на свете. Можно найти другую, подчинить её и заставить выполнять приказы. Этот момент я в договоре тоже упустила. Речь шла только о прямом магическом влиянии на членов моей семьи, а насчёт посредников там ни слова не было сказано. И ещё. Для того, чтобы получать природную силу через Антона, Марии тоже понадобится посредник. Пуповину Владика она своей рукой срезала, поэтому могла все делать сама, а с Лопатиным дела иначе обстоят. Там все сложно. Нужна ведьма с природным или смешанным даром, которая сможет правильно поглощать чужую магию и добровольно отдавать ее в чистом виде Марии. Ну, или не ведьма, а колдун. Не имеет значения. Важно то, что подобная способность далеко не у каждого есть. Нужно состоять в родственной связи с источником, если не по крови, то по магии. Серафима приходилась Антону бабкой, поэтому могла пользоваться его природной силой. Я унаследовала ее дар, это тоже достаточное основание. А Мария Антону никто, поэтому я и считала сделку для нее совершенно невыгодной. Люську и Клавдию Никитишну я из-под удара вывела. Договориться о передаче магии с ними Мария не сможет. Есть и другие наследницы Мизгиревских ведьм, но они просто одарённые, без колдовского дара. Люськина мама, например, с животными умеет общаться, но она не ведьма. Для Марии она бесполезна. И другие женщины этого рода тоже. Но тогда зачем Мария пошла на сделку со мной? В какой момент я утратила контроль над ситуацией? Что она знает такого, чего не знаю я? И почему мои видения о Власове и Владике совершенно не изменились? Всеми этими вопросами нужно было озаботиться гораздо раньше. Род мизгиревских ведьм довольно-таки обширен, а генеалогическое древо, которое я видела в одной из книг в хранилище, неполное. В нем упомянуты только прямые потомки основных ветвей, да и то не все. У мужчин бывают внебрачные дети, такое отследить сложно. Да и не занимался этим отслеживанием никто. Марии с ее способностями к черной магии всего одна капелька крови Антона нужна, чтобы вычислить всех его родственников, включая седьмую воду на киселе а в обширном списке родни наверняка найдется одна ведьмочка, которая окажется полезной. Что же касается Владика, то я и здесь, мягко говоря, опарафинилась. Заставила праведческий дар работать в направлении прошлого, отмотала видение назад до того момента, когда мой сын появился на свет и увидела то, на что не обратила внимания раньше. Мария срезала пуповину в сантиметрах в двадцати, а потом укоротила ее. Когда мы обменивались пуповинками, я получила кусочек длиной сантиметра 3-4. Проверила принадлежность артефакта, убедилась, что он действительно принадлежит Владику, уничтожила и успокоилась. Но это была лишь часть того сокровища, которое Мария заполучила во время моих родов. Кусочков было несколько, а в нашем договоре речь шла только об одном. И в отношении моего сына сделка с черной ведьмой оказалась бессмысленной потому что умеренная перекачка природной силы через его ауру ребёнку не вредит. Ну и кто из нас оказался самонадеянным? У Марии теперь два источника природной силы, которые вполовину уменьшены из-за утраты духовной связи с одним из родителей. У неё есть Антон Лопатин, его силу можно качать через посредника, и есть мой сын. Мария поклялась не касаться его магии, но настроить передачу природной силы может другая ведьма. При наличии подходящего посредника Мария может получать всё желаемое по другой сделке, не нарушая при этом наши с ней договорённости. Она будет лишь заказчиком услуг, и возложить на неё вину за действия другой ведьмы никак не получится. «Ну и гадина!» – проворчала я вслух, стукнув кулаком по столику так, что бутылки с остатками лимонада попадали на пол. Сразу же захотелось торжества справедливости, но последствия предыдущего такого торжества на подвиги как-то не вдохновляли. Остаток пути я провела в глубоких раздумьях, мысленно ругая себя последними словами за глупость. Вышла на своей станции с твердым намерением впредь не поступать необдуманно. Как, впрочем, и всегда. Добираться до Мухина автобусами с пересадкой было долго, поэтому я нашла укромное безлюдное местечко и воспользовалась магией перемещения исчезнув в пустом переулке, а возникнув сразу посреди гостиной в своем жилище. Удивилась наличию запаха детского питания, которого в этом доме не должно было быть, нахмурилась, а в следующее мгновение за спиной прозвучало «Привет». «У меня глаза на лоб полезли». «Власов? Ты как сюда попал?» Забрал машину от гостиницы в Тамбове и приехал, невозмутимо пояснил он. «Опять трусливо сбежишь или все-таки попытаемся быть нормальными людьми и поговорим?» «Ну да. С его манерой вождения обогнать пассажирский поезд, который на маршруте каждому столбу клонится, труда никакого не составляло». «А Владик где?» — осведомилась я. «Поел и спит», — прозвучала в ответ. «Эля, не убегай, пожалуйста. Мне кажется, я имею право на объяснение». «Имеешь», — согласилась я и плюхнулась на диван, с которого в воздух поднялось облако пыли. «Чёрт, здесь прибраться не мешало бы. Не возражаешь, если по дому будут шастать домовой и Кикимора». «Да мне плевать», — сообщил Власов. «Хоть лешего с водяным и русалками сюда приведи, я всё равно никуда не уеду, пока мы не поговорим». Я открыла бездонную сумку, для удобства трансформированную в современный на вид рюкзачок, и выпустила оттуда не Фёда и Фросю. Не знаю, чем всю дорогу занималась Кикимора, но Домовой однозначно пользовал блюдо с голубой каемочкой. Он выглядел даже не сытым, а в очередной раз объевшимся. Поскольку эта нежить после освобождения от власти Марии имела статус свободный, я не приказала навести в доме чистоту, а вежливо попросила. Возражений не последовало, но Нефед сразу же поинтересовался, где батон, и долго сокрушался по поводу того, что его хвостато-усатого друга после отъезда Петра Семёныча, выставили жить на улицу. Ворчание прекратилось только после того, как Власов клятвенно пообещал отыскать потерявшегося кота. Нефёд приступил к уборке, а Фросю мы пригласили за журнальный столик переговоров, поскольку она знала подробности недавних событий, едва ли не лучше чем мы с Власовым вместе взятые. Разговор получился долгим, содержательным и весьма неприятным, особенно когда речь зашла о взаимных изменах. Эта тема оказалась самой сложной. «Толя, о какой семье может идти речь, если мы оба пошли налево в первой же сложной ситуации?» – спросила я. «Да, тебя на это толкнули обманы, отчаяние, а меня магия. Но дальше ведь лучше не будет. Я не перестану быть ведьмой. И рядом со мной тебе уже никогда не будет комфортно. Я не могу гарантировать, что следующая встреча с Лопатином или кем-то другим со схожей природной энергетикой не закончится очередной изменой. А ты...» Ты можешь дать гарантию, что не захочешь жить по-человечески с нормальной женщиной и в нормальном окружении? Мы не можем быть вместе, понимаешь? Не знаю, как с этим справляются другие ведьмы, но в отношении меня Белёна была права. Я обречена на одиночество». Я говорила, а он внимательно слушал. Потом было наоборот. В процессе дискуссии мы попросили Фросю приготовить чай. Она принесла с кухни чашки с горячим напитком, а Нефёд притащил сахарницу и розетку с конфетами. По привычке заедать стресс сладостями, я бездумно схватила со столика выпавшую из розетки карамельку. Мятную. Со стороны нежити это было по отношению ко мне величайшей подлостью. Мои чувства принадлежат мне, и никто не имеет права решать, должна я их испытывать или нет. Я даже не сразу поняла, что произошло. Это было как... Да больно это было. С тобой всё в порядке? Взволнованно поинтересовался Власов, когда я на полуслове замерла и смертельно побледнела. А я не смогла ничего ему ответить, потому что старательно сглатывала подступающий к горлу ком слёз. «Ваш спор был нечестным, потому что она избавилась от кое-каких чувств», — доверительно объяснил Нефёд Власову. «Теперь всё честно, но я, пожалуй, пойду, пока мне не влетело за самодеятельность». Я швырнула в него чашку с кипятком и разревелась. Нефёд вернулся чай расплескался по ковру, чашка выкатилась на светло-коричневый ламинат и осталось лежать там, потому что нежить предусмотрительно спряталась, опасаясь возмездия. А я плакала. Когда не испытываешь к людям никаких чувств, решать их судьбу очень легко. Всё выглядит совсем по-другому. А когда любишь, сама мысль о возможности их потерять становится невыносимой. В тот момент мне и правда захотелось сбежать, спрятаться снова вырвать из своей души то, что причиняет боль, а потом исчезнуть и больше никогда не попадаться в Ласову на глаза. Он сидел в кресле напротив меня, по другую сторону журнального столика, уперся локтями в колени, положил подбородок на сцепленные в замок руки и думал о чём-то своём. Не пытался утешить, ни о чём не спрашивал, а потом сказал «У Владика зубки начали прорезаться, он температурит, капризничает и плохо ест». Эля, я не справлюсь без тебя. А с другими не хочу. Я люблю тебя, понимаешь? Вместе со всей твоей магией, нежитью и проблемами. Тебе решать, конечно, но на одиночество ты обрекаешь себя сама. Не отказывайся от нас, пожалуйста. Подумай ещё раз.